Глава пятая Федор Алексеевич Двинин вошел в просторное помещение, посмотрел на красивые массивные колонны, окинул уставшим взглядом фрески на потолке, взглянул на скульптуры. И это место для него все равно, что музей, разве что нет экскурсоводов, и тех пассивно-агрессивных женщин, как в картинных галереях. Однако задерживаться Двинин не собирался. Он пришел сюда, чтобы, во-первых, вспомнить молодость, а во-вторых, помочь молодежи закрыть подземелье. Федор Алексеевич быстрым шагом вошел в лабиринт. Он прекрасно знал про так называемое правило правой руки или левой. Память уже подводила старого искателя, но не инстинкты и не скорость реакции. Стоило только Двинину наступить на незаметную нажимную плиту, как он рефлекторно выстрелил усиленным кулаком в ту сторону, откуда в него уже несся точеный стальной стержень. В итоге железяка просто помялась о кулак, а Федор Алексеевич проговорил. «Ммм, ну да, могу. Еще пока могу». Он шел дальше по лабиринту и щелкал ловушки, как семечки. В одном из просторных коридоров Федор Алексеевич нашел бедолагу, который прижался к стене и трясся от страха. «Искатель, а ну смирно! Ты в подземелье или где?» громко прокричал Двинин. «Парень будто совсем его не слышал». Тогда старому искателю пришлось надавить аурой. И вот уже после этого бедолага вскочил и вытянулся, как солдат на важном построении. «Пойдешь за мной», — сказал Федор Алексеевич с улыбкой доброго дедушки. Молодому искателю, который уже семь раз попрощался с жизнью и один раз со своей новой спортивной машиной, ничего другого не оставалось, а только прислушаться к этому человеку невообразимой силы. Звон металла, гнутые штыри, сломанные стрелы с ядом на острие — После Двинина и его невольного молодого компаньона лабиринт превратился в совершенно безобидный коридор. Да, именно коридор, ведь в какой-то момент старому искателю надоело это правило правой руки. Или левой. Вот и он начал путаться, а потому решил, что стена для него не преграда. Зачем идти сложным путем, когда можно пробить свой? Тем более для него это не было таким уж сложным делом. В конечном итоге Федор Алексеевич вышел в просторную залу и понял, что опоздал к финальному бою. Он лениво разглядывал те осколки и кучу камней, которые остались от белоснежных каменных воинов. А еще было много крови. Очень много. Трусливый прежде компаньон, стоило ему увидеть силу Двинина, быстро пришел в себя и теперь выглядывал из-за спины старого искателя. Федор Алексеевич быстрым уверенным шагом направился туда, куда верно полагать ушли искатели, которые перебили всех этих монстров. Двинин свернул за угол и увидел искателей, что столпились в одном месте. И ладно бы только они и ядро подземелья неподалеку. Рядом с людьми, как ни в чем не бывало, стояли крупные боевые големы. И вот это впечатлило Федора Алексеевича. Ведь за всю свою жизнь он не видел ничего подобного, максимум прирученных монстров. Однако все вопросы потом. Сперва нужно разрушить ядро. «Интересно, а чего они медлят?» — подумал старый искатель. «Молодежь, разойдись!» — громко сказал он, привлекая к себе внимание. Стояли мы себе, никого не трогали, думали, как бы перехитрить подземелье, и тут послышались шаги. Я помнил про того трусливого искателя, что сбежал перед боем, а потому даже не хотел его видеть. Так, видимо, подумали и все остальные, и поэтому не обратили на шаги никакого внимания. А потом прозвучал заливистый старческий голос, но не хриплый, а скорее наполненный жизнью. «Молодежь, разойдись!» Федор Алексеевич Двинин. Сразу узнал я старого искателя по голосу и обернулся. Седой мужчина с густыми усами и пронзительным взглядом выцветших серых глаз смотрел на нас и усиленно о чем-то думал. Да, обычно искатели ломают ядра, а не устраивают возле них собрания. «Федор Алексеевич!» — радостно воскликнул Виктор и протянул ему руку. «О, Витька, не узнать тебя совсем!» — по-доброму улыбнулся Двинин. Я охотно поздоровался с главой отделения того провинциального городка. Ребята из Молота тоже рады были видеть старого искателя. Как выяснилось, с Двининым были знакомы еще пятеро из нас и очень его уважали. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. А потому после приятной встречи я рассказал Федору Алексеевичу о том, как именно можно разрушить ядро. Он выслушал и нахмурился. Все остальные уже тоже совсем не улыбались. «У вас у всех впереди долгая жизнь», — сказал Двинин. После он глянул на Виктора и уточнил. «У кого-то немного короче, но я уже прожил свои 62. Куда мне еще? Тем более я все равно хотел закрыть подземелье. Хоть так вам помогу». Между Федором Алексеевичем и ядром подземелья встал гора и широко расставил руки, недобро нахмурившись. Верный знак того, что идея старого искателя ему совсем не по душе. Только Двинин сделал шаг в сторону, чтобы обойти Виктора, как перед ним встал я. Не позволю. Мы просто отрезали для Федора Алексеевича путь к ядру подземелья. Он окинул нас взглядом, кмыкнул и сказал. «Эх, горячие головы! Вы же не хотите, чтобы я пробился к ядру силой?» «Михаил Алексеевич», — проворчал Гора, — «мы придумаем другое решение». «Вы не обязаны умирать!» «Вот-вот», — кивнула Кристина. «Не пустим, и все!» Иван скрестил руки на широкой груди. «Нет, должен быть другой выход», — сказал я и посмотрел Михаилу Алексеевичу в глаза. «От имени лидера рейда я запрещаю вам прикасаться к ядру». «О-хо-хо! Да что ты говоришь, Чернов! Я не вхожу в состав вашего рейда, потому не подчиняюсь тебе». С улыбкой доброго дедушки объяснил Двинин. «Поэтому давайте решим все без драки. Я не хочу вас калечить, а вам наверняка будет не по душе избивать старика. Только через мой труп». Гора материализовал духовный меч и нахмурился. Федор Алексеевич сделал к нему шаг и прошептал снизу вверх. «И на кого ты Надю оставишь?» Виктор молчаливо завис. Он рассеял меч по воздуху, отошел к стене и просто скатился по ней, усевшись на грязный бетон. Гора взялся за голову и недовольно проговорил. «Оставьте! Этот настырный старик все равно от своего не отступит! Хватит уже смертей для этого подземелья!» Я все взвесил и первым после Виктора принял решение. «Не такое, когда находишь во множестве плохих вариантов один хороший, а такое, когда из двух зол выбираешь наименьшее». К моему примеру последовали бойцы Молота, Анна, Кристина, а потом и все остальные. В итоге Федор Алексеевич, похвалив нас за непростой выбор, подошел к ядру подземелья и протянул к нему руку. «Ну, мать вашу! Была не была!» Взрыв. Состарившийся и слевший на наших глазах Двинин или хотя бы вспышка. Ничего такого не было. Совсем. Сперва ядро треснуло, а затем раскололось. Двинин тем временем резко стал выше, шире в плечах а его седые волосы, которых он никогда не стеснялся, стали черные, как уголь ночью. «Чувствую себя лет на двадцать!» — раздался узнаваемый голос, но гораздо более живой и звонкий. Точно связки помолодели на много лет. «Что?» — Виктор неверяще вскочил на ноги. «Эм, так...» — Тимур очень задумался, почесывая затылок. «Я помолодел, что ли?» Новый Федор Алексеевич повернулся в нашу сторону. «Мы узрели его же!» Но реально совсем молодого. Да он старше меня года на два, не больше. Удивительно. Ну а выводы? Мы обо всем догадались и без лишних рассуждений. Оказывается, отдать нужно было не будущие годы своей жизни, а прожитые. Чертов перевод! Что же для нас молодых, по сути, ничего не изменилось. Ведь стать 60-летним стариком или вовсе испариться, не такая уж большая разница. Может быть, только Виктор стал бы годовалым ребенком. Как ни крути. Но именно Двинин был самым подходящим искателем для того, чтобы прикоснуться к ядру и разрушить его. Никогда бы не подумал, что подземелье может подкинуть такой фокус. «Я и мечтать о таком не мог!» Молодой Федор Алексеевич охотно рассматривал свои руки и все глядел по сторонам в поисках своего отражения хоть от чего-нибудь. «У меня есть зеркальце!» — улыбнулась Кристина. «Красавец! Ну, красавец! ты я сорок лет назад!» Двинин восторгался, как маленький ребенок трогал себя за лицо, играл мускулами, а еще любовался черными усами и черными волосами. На путь обратно после уничтожения ядра у нас всего неделя. И это был бы большой риск. Слишком маленький срок, не присоединись к нам, Федор Михайлович. Он превратил всю бурную полноводную реку из горного биома в один большой айсберг, прямо вместе с рыболюдами. Мост восстанавливать не пришлось. И при этом, ведь если так посмотреть, он даже не выдохся в этот момент. Вот что значит опытный искатель. Затем мы покатались на огромном 30-метровом черве. Не все были от такого в восторге, но времени мы сэкономили прилично. Кроме того, прирученный помолодевшим двиненным монстр, вел себя максимально любезно. Хм, зато теперь я точно знаю, что скажу Юре, когда однажды он вырастет и спросит у меня об учителе. Последние три этажа мы прошли еще быстрее, чем когда спускались. Ничего сложного. Монстры совсем не представляли угрозы, особенно на фоне неубиваемых каменных воителей. Из интересного только то, как новый Федор Михайлович попытался познакомиться с одной из молодых девушек. Я бы даже назвал эту попытку знакомства наглым подкатом. Искательница смущалась, терялась и все такое. В общем, бедная девушка даже не знала, как к нему относиться. Головой она понимала, что это мужчина в возрасте. но вот визуально же, красавчик, едва ли старше нее. Виктор посмеялся и советовал Двинину знакомиться с тем, кто не знал его прежнего. «Не учи ученого!» — хмыкнул двадцатилетний парень, глядя на сурового гору. «И это было забавно. Ведь именно в тот раз я понял, как выгляжу сам, когда решаю серьезные дела или сражаюсь вместе с друзьями в подземелье. Картинка просто не соответствует содержимому. Впрочем, молодость не порог. Да и в целом это то, что исправляется со временем». После того, как последний из нашей группы вышел через ворота подземелья, солдаты и работники гильдии опечатали их. Причем не просто протянули желто-черную ленточку и наклеили бумажку с печатью на двустворчатые стальные двери, а заварили их и закрепили настолько большую предупреждающую табличку, что не увидит ее только слепой. Видимо, уже были проблемы с этим, вот и перестраховываются. По итогу в подземелье может проникнуть разве что тот, кто решит свести счеты с жизнью таким экзотическим способом. Ведь вскоре оно закроется и уничтожит все, что находится на этажах. Будто его никогда и не было. Интересно, как скоро придут к мысли свозить туда весь мусор с округи, чтобы избавиться от него. Уже в центре для искателей Федор Алексеевич Двинин попрощался с нами и пожелал всего хорошего, новых успехов в непростой профессии. Двинин — единственный, кто чувствовал себя бодро. При этом он будто не знал, с чего начать. Просто не мог решить, куда деть внезапно появившийся запал. Кристина решила поехать вместе со мной в арендованный особняк. После подземелья она все еще не пришла в себя. Находила силы улыбаться, но ей явно нужен отдых. А может даже время на осмысление всего случившегося. Анна крепко меня обняла. Затем также тепло попрощалась с подругами, Кристиной и Аленой, да надев красные наушники, укатила на белоснежном премиум авто. Как она сама сказала, по делам рода. Интересно. А самый дорогостоящий спа-салон Москвы, который она, несомненно, собиралась посетить, как-то относится к делам рода? Думаю, да. Ведь свежая и отдохнувшая Анна явно полезнее роду, чем уставшая и помятая. Тем более, это напрямую влияло на ее настроение. Искатели, которых отправила в рейд Ирина Николаевна Сакурова, тоже дружно со всеми попрощались и сказали, что отдохнут в центре, а затем помчатся обратно в Железноград. Из пятерых осталось только четверо. Я поблагодарил парней за помощь и пообещал, что замолвлю словечко перед Сакуровой. Из той десятки, которую важные шишки обязали пойти в рейд, осталась практически половина. И никто из них не стал задерживаться, кроме целительницы Алины, которая очень не хотела расставаться с Денисом. Уже по пути в арендованный особняк парень попросил у меня выходной, чтобы встретиться с девушкой. «Разумеется», — улыбнулся я и сказал уже всему отряду молод. «Если вы не в подземелье и не на тренировке, то вольны заниматься чем хотите». «Вы же не гвардия, в конце концов». Не прошло и пяти секунд, как заднего ряда раздался приглушенный шепот Дениса. «Алина, все в силе». После этого звонка улыбка так и не спадала с потрепанного лица Дениса до самого нашего приезда в арендованный особняк. Возможно, она не спадала и потом. Просто парня я уже не видел. Кстати, сложнее всего было не найти в себе силы, чтобы подняться из мягкого и удобного кресла с такой-то усталостью, а разбудить Виктора, который храпел погромче работающего трактора. Все мы вымотались и устали. Всем нам нужен был отдых, кроме помолодевшего Двинина. Интересно, а где он сейчас и чем занят? А что бы я сам делал на его месте? Как только рядовые работники гильдии искателей, те самые, что занимаются запечатыванием закрытых подземельей вернулись в столичное отделение, так все и началось. Люди забегали по кабинетам. Начальники начали перебирать бумаги и устраивать срочные заседания. Одним словом, паника, бюрократический переполох. А все потому, что, во-первых, столичное отделение имело дурную славу максимальной интеграции с государственными органами. В нем работало больше всего не самых полезных чиновников, чем в любом другом отделении, а ведь практически все они не были искателями, даже подземелье вживую не видели. Во-вторых, совершенно никто не ожидал, что рейд, который они считали запасным вариантом, закончится закрытием сложного подземелья. И результат можно было бы назвать полным успехом, если бы не столько погибших искателей. Впрочем, чиновников едва ли волновали жизни тех, кто сам выбрал такую профессию. Гораздо больше работников роскошных кабинетов волновало, что теперь придется отчитываться и объясняться. Если бы рейд провалился, никто бы не обратил на это внимания. Не все рейды удачные, особенно в проблемных подземельях. Сложность еще в том, что указ о закрытии именно этого подземелья поступил от самого императора. Конечно, он не мог отдавать прямые приказы гильдии искателей. Зато чиновникам мог, а они, между прочим, уже плотно укоренились в столичном отделении. И теперь, когда Рейд справился с поставленной задачей, об этом обязательно расскажут СМИ. Чиновники уже начали обзванивать друзей и знакомых, чтобы вокруг события не поднимался большой шум. Тем не менее, кабинетным работникам отделения все равно придется объяснить, почему они отправили недостаточно подготовленных людей с той сложную миссию. Кроме того, один из тучных мужчин в деловом костюме, спешно перебирая бумаги, вдруг обнаружил, что в состав группы попали одновременно девушка с даром целителя и мужчина со слабым даром темной магии. Скорее всего, кто-то просто наплевательски отнесся к своей работе и не стал подробно изучать досье искателей. За такое тоже по голове не погладят. Будут серьезные разбирательства. «Это же Черновый. Их род всегда находит способ поставить нас в неловкое положение». Примерно такие слова звучали в кулуарах. Я сидел на постели постельных тонов и ждал, когда Кристина выйдет из душа. Мы хотели с ней сбросить лишнее напряжение. Впрочем, ни о чем не сговариваясь, мы уже неплохо понимали друг друга и без слов. А еще догадывались, к чему все это ведет. Она вышла из душевой в белоснежном халатике. Облачка пара вылетели за ней через открытую дверь. Влажная кожа на разгоряченном лице Кристины так и манила. Она села рядом со мной и положила голову на плечо. «Научишь меня работать в команде, а не только полагаться на иглу?» Тихим шепотом спросила она, неуверенно перебирая пальцами по халату. «Конечно, научу. Я крепко обнял ее. Какое-то время мы сидели и просто общались. Я понял, что Кристина сейчас не в том настроении, чтобы немного поразвлечься, а потому настаивать не стал. Я пообещал ей, что выкую ей столько артефактных ювелирных украшений, сколько она захочет. Ну а что?» Полный комплект, сережки, кольца, ожерелья, браслеты, заколка, может спасти от целого града смертельных ударов. Кристина одобрила эту идею и пообещала, что сможет повлиять на родичей и выбить для себя больше свободы, чтобы мы чаще виделись и чаще ходили в подземелье. А позже, когда мы уже легли и почти заснули, она мне призналась. «Если ты погибнешь, я этого не переживу». В тот момент я впервые за всю жизнь задумался о том, что значит быть не только лидером, но и тем, кого любит любимая девушка. «Нет, я определенно не собираюсь умирать. Как я могу оставить тебя?» — спросил я и нежно потянул ее к себе. Она и не была против, только шепотом проговорила. «Пообещай, что сделаешь для себя защитные артефакты». «Обещаю», — улыбнулся я. «Эй, а чего ты так улыбаешься?» Шутку возмутилась Кристина. «А вот». Я снова улыбнулся и потянул ее еще ближе к себе. «Теперь Кристина тоже коварно улыбалась». Несколько дней спустя молодой Федор Двинин встретился с одной из самых популярных независимых журналисток – Апреля Аниловой в ее же студии. Девушка потратила огромную, даже по столичным меркам, сумму на подготовку, и речь не только про аренду дорогостоящего оборудования, но и профессиональных операторов, гримеров, монтажеров и прочих специалистов. Часть денег ушла на людей, которые умели искать нужную информацию и обрабатывать ее. Именно они помогли Апрелии составить список интересных вопросов, чтобы раскрыть гостя. Вдуматься только. Старый, опытный и невероятно сильный Искатель помолодел на целых 42 года. Событие уже само по себе экстраординарное. Никогда такого прежде не случалось. Кроме того, теперь молодой Двинин имел все шансы стать сильнейшим Искателем Российской империи. Ведь он не прекращал свои тренировки. Даже несмотря на возраст. И похоже, теперь вообще нет причины их бросать, а только наоборот. Примерно так и думала Апрелия Нилова, когда организовывала интервью. Журналистка все еще встречалась с Матвеем Матешем и очень любила этого поэтичного мужчину, но все равно надеялась, что интервью с Двиненным соберет больше просмотров в интернете и сделает ее еще более известной. Ведь она уже подписала контракт с самым просматриваемым телевизионным каналом, однако Апрелия не такая наивная, как думали о ней серьезные мужчины из Совета директоров. Поэтому она согласилась пустить в эфир по телевидению лишь сокращенную версию интервью. При этом Анилова планировала оставить все самое интересное именно в расширенной версии. Если все получится, то подписчики начнут расти в геометрической прогрессии. Главное уже наконец-то оставить в прошлом и забыть те три не особо популярных интервью, которые журналистка взяла уже после судьбоносной встречи с Матвеем Матешем. Апреля элегантно взмахнула рукой, глядя в центральный объектив. С недавних пор этот жест стал ее фирменным, а кроме того, означал для всех технической команды «Пишем». Журналистка уверенно расположилась в кресле напротив обаятельного молодого искателя и начала с простых вопросов для разогрева. Молодой Федор Двинин находно отвечал, рассказывал невероятные приключения о работе главы отделения и о рейдах в подземелье. Еще он шутил, улыбался и даже иногда ненавязчиво флиртовал. Апрелия, девушка эффектная и уверенная, как раз такие нравились Двинину всю его жизнь. После первого блока вопросов Апрелия задала тот, что особенно интересовал женскую аудиторию, причем не только молодых девушек, но и дам любого возраста. «Нет, Апрелия, у меня нет жены, и детей тоже нет. Я могу быть до конца откровенен. На самом деле это даже хорошо», — улыбнулся Двинин. «Не представляю, как бы они отнеслись к моему преображению». «Вы один из сильнейших искателей в стране», — По крайней мере, по некоторым оценкам из открытого доступа. Апрелия на миг задумалась. «У вас наверняка было много поклонниц». «Понимаю, к чему вы клоните», — прищурился Федор и легко вскинул руками. «У меня была девушка. Я ее любил всем сердцем. Ее звали... Неважно, не хочу называть имени. Она не справилась с тяжелой долей жены-искателя. Но знаете, все эти риски, командировки, рейды...» «Я очень долго не занимал руководящие должности, больше ходил в рейды. Мне это по душе». «У вас такая сильная энергетика?» Апрелия наигранно сжала руки в кулаки и изобразила мурашки по спине. «Профессия обязывает», — отмахнулся Федор, но улыбки не сдержал. «Нашим зрительницам наверняка будет интересно, есть ли у вас теперь избранница?» «Нет, мое сердце свободно», — подмигнул молодой Федор Двинин и внезапно продолжил. Но мы и могли бы выпить с вами кофе. «Не для камер», — громко сказала и Изобразила двумя руками ножницы, будто вырезала кадр из ленты. «Федор Алексеевич, у меня есть мужчина, который мне по душе. Я без пяти минут помолвлена. «Простите», — он виновато поднял руки к лицу. «Не знал. Вы должны были предупредить меня заранее. Я бы тогда...» «Нет», — четко ответила Апрелия. «Все отлично. Вы ровно такой, какой есть. В интервью нам нужна искренность». После Апрелия посмотрела на съемочную команду и громко проговорила, что можно продолжать, и задала следующий вопрос. Молодой Двинин охотно отвечал. Ближе к концу интервью Апрелия задала один из самых животрепещущих вопросов. Теперь она уже прекрасно понимала, что именно такая расстановка пиков интереса позволит отдельным блокам не проседать. Ведь многочасовое интервью зрители частично перематывали. Еще перед интервью Апрелия уточнила дату в центральную камеру. «Вас показали в новостях. Написали о вас несколько статей. Не буду томить. Ходят слухи, что вы нашли эликсир молодости или продали душу демонам. Я не могу не спросить, что из этого хоть немного похоже на правду». «Я не продавал душу. Я ее... обновил», — отшутился молодой Федор Алексеевич. И только некоторые специалисты или одаренные позже увидят на записи в этом моменте тревогу в больших насыщенно-голубых глазах. А Двинин в тот момент думал, что новая внешность — Это ведь не только подарок, но и большая проблема. Ведь как теперь жить в мире, где если и не все, то многие знали его старым? Федор Алексеевич еще даже не догадывался, что после интервью он станет настоящей звездой, самым известным искателем Российской империи. А потому про его омоложение узнают все. Просторная гостиная арендованного особняка стала настоящим центром, где мы собирались последние несколько дней и общались. Отдых, как выяснилось, нужно было продлить на несколько дней. Все-таки все выложились на полную и немного больше. Срочных дел, что совсем уж не ждут, таковых не было. С минуты на минуту должно было выйти полное интервью помолодевшего Федора Двинина. Еще с утра мы могли бы посмотреть его на имперском канале, но решили, при всем уважении к империи, что полная версия точно лучше. Особенно если учесть, что Анилова обожает каверзные и такие вопросы, которые канал просто не может пустить в эфир. «Я позову Виктора». «Да, конечно». Кристина подняла голову с моего плеча и лениво потянулась. «Какая она забавная в этом уюте домашней атмосферы». «Виктор, скоро уже покажут эфир», сказал я после того, как зашел на кухню. «Бегу, бегу», ответил гора, доедая манты, запеченную форель и еще гору блюд. «Что же, все отдыхают по-разному. Вот мы с Кристиной либо зависали дома, чаще в спальне, но и по саду гуляли, общались» либо знакомились с культурной жизнью столицы, музеи, оперы, театры. Виктор же устроил для себя гастрономический тур по лучшим ресторанам Москвы, и это при том, что в особняк он несколько раз за день заказывал еду. Вместе с другом я вернулся в гостиную. Почти все на месте — Кристина, ребята из Молота и Михаил, который только недавно узнал, кто такой Двинин, и даже вспомнил, что несколько раз виделся с ним в отделении провинциального городка. «Я не опоздала?» Стягивая красные наушники с головы, спросила запыхавшаяся Анна. «Нет, еще не началось», — ответил я. «Фух, отлично». Анна поздоровалась со всеми, окинула взглядом свободные места и поняла, что ей придется сесть рядом с Михаилом на трехместный диван. Она недовольно поморщила нос, но без проблем села. А что до моего помощника, то он явно остался доволен и очень старался не смущать сестру, пусть и бросал время от времени взгляд в ее сторону. Вскоре началось интервью. Мы охотно смотрели его и внимательно слушали. Ведь Федор Алексеевич – очень интересный человек и один из сильнейших искателей. Да, помолодевший Двинин стал еще более известным после того, как информация о том, что мы закрыли подземелье, разлетелась по всем СМИ. Причем ключевая сенсация – это не сам факт закрытия, а именно омоложение старого искателя. Потому и было к нему настолько пристальное внимание. К остальным тоже. Впрочем, мне за счет добропорядочности участников рейда удалось сохранить секрет карманных големов. И это большого стоит. Но опасность не миновала. Близкие и знакомые люди сообщали мне, что в тени уже шепчутся. Как они могли выжить против каменных воителей? Что скрывает Чернов? Почему вмешался Двинин? И есть ли его заслуга в победе? И много подобных вопросов преследуют людей. Я могу их понять. Подземелье действительно не из простых. Анна меня предупредила прямо. Рано или поздно правда вылезет, и тогда за тобой придут не с благодарностью, а с требованием поделиться сведениями. «Федор Алексеевич, кого вы считаете самыми перспективными искателями? Можете назвать топ-5?» Прозвучал звонкий голос Апреля Аниловой из телевизора, на экране которого она сидела в желтом деловом костюме и ждала ответа. «Топ-5!» — нахмурился Двинин. Он отвернулся, подставил руку к рту и у кого-то шепотом что-то спросил. Выслушав ответ, Федор Алексеевич продолжил. «Пять самых перспективных искателей, значит». «Хм, «Могу назвать только две фамилии». «Свою?» — кокетливо улыбнулась журналистка. «И... Чернов. Роман Чернов». «Чернов? Тот самый молодой искатель, который состоял в команде Матвея Матеша и помогал профессору Саганову?» — спросила Анилова. «Верно. Речь про него». Молодой Двинен кивнул ровно так, как бы никогда не кивнул двадцатилетний парень. «Почему, если не секрет?» — Секрет! — хохотнул Михаил Алексеевич. — Ну, я так чувствую. В роду Черновых появился очень занимательный искатель, который может нас всех еще удивить. Больше сказать ничего не могу.